5 писем и телеграмма. Письмо первое. Здравствуйте, гражданин комиссар. Вы, конечно, удивитесь этому письму. Тем не менее, я решил его написать. Недавно мне попалась ваша брошюра о красоте душевной. Вечером, придя в казарму, я прочитал е е Гладко написано. Василий Петушков, конечно, человек настоящий. Герой в полном смысле тут спору нет. Но вот ваши похвалы в адрес всех работников административных органов явно преувеличены. И очерк ваш, по-моему, неправдив. От этой моей оценки, конечно, ровно ничего не изменится, и она может даже обидеть вас, но пишу, что думаю. Особенно взвинтило меня одно место. Да, тверда должна быть рука, карающая преступников, но не менее важно человеку, облеченному властью, быть по-настоящему чутким, гуманным, справедливым. Ему надо уметь любить людей. Это может быть лучшая гарантия от ошибок, нарушений нашей советской законности. Так и только так работает абсолютное большинство блюстителей наших законов. Вам из своего кабинета на Петровке виднее, но я таких людей среди блюстителей законов. к т о т о не встречал. Конечно, я преступник, осужденный, и вовсе не рассчитываю на то, чтобы блюстители законов со мной л а б ы з а л и с ь Но все же человек есть человек. Поэтому по самым элементарным правилам нашего государства, рабочих и крестьян, я имею право на то, чтобы и ко мне относились как к человеку. Я осужденный И просто осужденные, а т р у д н о в о с п и т у е м ы й По крайней мере, таким меня считает администрация колонии. Да и мое личное дело говорит то же самое. И все же я считаю себя человеком. Работаю я на мебельном производстве. Учусь в вечерней школе, читаю газеты, журналы, художественную литературу. Хочу быть полезным людям. пока хотя бы тем, которые окружают меня здесь. А вот доказать, что я человек, не могу. Привезли недавно к нам в мастерскую видавший виды станок. Я его довел до такой кондиции, что он втрое поднял производительность, облегчил труд людей, стал давать высококачественную продукцию. Старший надзиратель колонии заявил мне, Хорошо, Голаншин. Молодец. Внедрять новое — это долг каждого советского гражданина, в том числе и ваш. Вы тоже граждане, только временно изолированные от общества за свои деяния. Правильно сказал. А когда я толкнулся к нему со своим личным делом, он мне сунул в нос инструкцию. Нельзя. А ведь дело-то у меня такое... что от него вся жизнь моя зависит. Не решу я его, и жить мне ни к чему. Да-да, ни к чему. А мне говорят инструкции. Я и просил, и требовал, и умолял, но ничего не помогло. Ну что осталось делать? Забился я в угол казармы и заплакал. Да-да, ревел, как баба или пацан-несмышленыш. Хоть и стыдно об этом писать, о пишу, потому что факт остается фактом. Вы, гражданин комиссар, никогда не видели, как плачет мужчина. Плачет от обиды, от того, что не может доказать свое право называться человеком, доказать, что у него честное и искреннее стремление